Часть третья. Когда рушатся хрустальные замки. Нью-Йорк. Июнь-июль. Эмма. При полном параде я вывалилась из такси на пересечении 8-й авеню и 42-й западной, думая лишь о том, как не переломать ноги, вышагивая на высоченных лабутенах, купленных у станции метро за 25 баксов. Здание, в котором располагалась компания Питера, насчитывало 40 этажей — Мне нужно было подняться на семнадцатый, не обратив на себя внимания охраны. В переливающемся ярко-красном платье с разрезом почти до трусов, в ядовито-рыжем парике и кислотно-фиолетовом боа плевое дело, незаметное, как фура поперек шоссе. Идея, еще утром казавшаяся гениальной, в свете возможного разоблачения и громкого позора больше не выглядела такой уж заманчивой. Но, как говорится, кто не рискует, тот не выходит замуж. Я устала ждать, пока Питер наберется мужества и сделает первый шаг. Нам уже давно не по двадцать, а отношения вместо того, чтобы крепнуть и развиваться, все больше напоминали выход в открытое море при полном штиле. И вроде бы все чудесно, стабильно, но будем откровенны. Перспективы узреть на горизонте полноценную семейную жизнь, если не брать в руки весла, полностью отсутствовала. Мы топтались на месте слишком долго. Что же, пора заняться греблей. Надев маску, закрывающую большую часть лица, я сделала глубокий вдох и, мысленно пожелав себе удачи, вошла в высоченный бизнес-центр. К счастью, проникнуть на вечеринку оказалось не так уж и сложно. На первом этаже мне приветственно кивнул мужчина за стойкой информации. В приемной Мартины партнеры любезно подсказали, где проходит веселье. На входе в огромный конференц-зал, ставший на вечер банкетным, вручили бокал шампанского. Белые воротнички отрывались уже около трех часов. Я намеренно пришла позже, чтобы пропустить официальную часть и случаем не нарваться на неприятности. К тому же, по моему личному опыту, под мухой юристы куда сговорчивее. А еще, как выяснилось позже, весьма скупы на выдумку. Основная масса мужчин вырядилась в супергероев из комиксов. Женщины облачились в сексопильных стюардес и медсестер. Сделав глоток шампанского, я отошла в тень. Нужно было поскорее найти Питера и увести его с вечеринки для продолжения банкета в более интимной обстановке. Проблема заключалась в том, что по дороге я насчитала больше дюжины Брюсов Уэйнов, и теперь щиплющая паника поднималась от низа живота к груди, вынуждая дышать чаще. И как теперь понять, кто из многочисленной армии Бэтменов мой? Некоторое время спустя Питер обозначил себя сам. Спасло то, что Фиджеральд снял маску. По счастливому случаю, как раз заиграла медленная композиция. Решив не терять время, я нырнула в танцующую толпу на перерез бойфренду, схватила его за руку и потащила в гущу раскачивающихся пар. Странно, но Пит совсем не удивился. Напротив, расцвел, по-хозяйски обвил мою талию и уверенно повел в танце. Фитджеральд был хорош во всем. Блестяще играл на фортепиано, умопомрачительно готовил стейки, без проблем управлялся с любым транспортным средством — И, разумеется, прекрасно танцевал. Его чувство ритма мог позавидовать любой профессионал. Я же никогда не отличалась особой музыкальностью, поэтому без колебаний отдалась во власть крепких рук. Единственное, что смущало — напор. Питер вел себя так, словно узнал меня. Его никелевые глаза хитро щурились, губы то и дело кривились в ироничной ухмылке, а ладони скользили вдоль спины, с каждым разом опускаясь все ниже. Неужели Саманта проболталась? и когда я уже было собралась сорвать маски, Фиджеральд склонился ко мне, плотоядно зашептав на ухо. «Потрясающий сюрприз. Не думала, что ты на такое способна. Это платье. Ты такая сексуальная в нем." «Угу», — довольно протянула я, чувствуя, как кольцо рук сжимается сильнее, и дышать становится трудно не только от завлекающего мужского голоса, но и искры, пробежавшей по моему телу. «И почему я прежде не позволяла себе подобного?» Быть дерзкой, смелой, безрассудной и раскованной — это ведь так приятно. Но нет, большую часть жизни я представляла собой из загнанного в угол хорька, вздрагивающего от любого шороха. Но почему? Откуда взялись все эти комплексы, страхи? Я умудрилась заполучить потрясающего мужчину. Умного, привлекательного и такого горячего. Наши отношения с самого начала должны были полыхать огненным гейзером страсти — а вместо этого напоминали пшик неисправного фейерверка. Неудивительно, что Питер не спешил с женитьбой. Кому захочется связывать свою жизнь с тумбочкой, даже весьма симпатичной? Но с сегодняшнего дня я перестану себя ограничивать. Буду чувствовать, любить изо всех сил, наслаждаться жизнью и брать от нее по максимуму. Хватит плыть по течению. Лучше не станет, если не прилагать усилия. Исполненная решимости, я прижалась к Питеру сильнее, чтобы ощущать его всем телом. Требовательно сжала крепкие плечи, уверенно качнула бедрами, на которые тотчас опустились широкие ладони. Пит прильнул губами к моей шее. Его дыхание осело на коже мелкими мурашками. Мыслями я уже была в номере отеля. Пора и ему узнать про забронированную комнату в «Ситизен-М», где нас ждала огромная кровать, шелковые простыни — массажное масло и шампанское с клубникой. И только я открыла рот, чтобы сообщить бойфренду о планах на вечер, как он зашептал мне на ухо: "Да, Одри, соблазнительным голосом. А я-то всегда считал, что кроме работы тебя ничего не интересует. Голову сломал, как подкатить. Но это твое фото в нижнем белье сегодня утром". Я замерла, судорожно пытаясь сообразить, про какое фото он говорил. Неужели снова ошиблась номером и нечаянно скинула фотку эротических костюмов из магазина ему, а не Алексу? Хм, но ведь меня на снимке не было, только тряпки. Давай уйдем отсюда, Кристина. Снимем номер в отеле. Я так хочу сорвать с тебя это платье. Елозя губами по моей шее, похотливо забормотал Фиджеральд, аж вздрагивает возбуждения. Кристина. Меня насквозь пронзило молнией мучительного осознания, намертво пригвождая к полу. В горле запершило, руки, лежавшие на плечах Питера, невольно сжались в кулаки. Перед глазами на миг потемнело. «Как ты меня назвал?» Только и сумела выдавить я, хрипло, безжизненно. «Крис, ты чего?» Пит потянулся своими мерзкими пальцами к моей маске. «Я резко отступила». Не ожидая подобного, он поднял вверх раскрытые ладони, призывая к спокойствию. Я не шевелилась, просто стояла и смотрела на него в упор. Чего добивалась? Не знаю. Ждала, что после шести лет отношений он узнает мои глаза, сверкающие от слез в прорезях хожурной маски, поймет, как сильно облажался и сможет все объяснить, а может, что эта дурацкая вечеринка окажется дурным сном, и я вот-вот проснусь на любимом диване. Черт побери. Ну уже Питер, заводи свои Гарвардские шестеренки. Я что-то сделал не так? Наконец заговорил Фиджеральд и попытался взять меня за руку. Крис, прости. Ясно. Он так и не понял, кто стоял перед ним. Видимо, от того, что все его мысли были заняты другой женщиной. Интересно, как давно? Ничего не объясняя, я бросилась прочь из конференц-зала, попутно натыкаясь на людей. Сбивчиво извиняясь, и изо всех сил, стараясь сдержать рвущийся наружу крик. Питер за мной не последовал, что к лучшему. Фае удалось немного успокоиться и проглотить липкий ком, вставший заслонкой в горле. Тело по-прежнему вело себя странно, словно я была невластна над ним. То била зноб, то прошибало жаром, пальцы неестественно скручивало, ноги заплетались, а сердце колотилось так сильно, что хотелось вырвать его из груди. До того было больно. На ощупь отыскав кнопку вызова лифта, я перлась рукой о стену, складываясь пополам. Жутко мутило. Казалось, одно неосторожное движение, и меня вывернет прямо на пол. Над головой что-то противно пискнуло, металлические двери пришли в движение. Еще немного, совсем чуть-чуть, и я уберусь подальше от этого треклятого места, от ненавистного Питера, от самой себя. Ринувшись вперед прежде времени, я врезалась в выходящую из лифта девушку — Первое, что бросилось в глаза, — блестящее красное платье. Затем рыжий парик и фиолетовые перчатки. С новой силой затошнила. «С вами все в порядке?» — взволнованно поинтересовалась моя копия. Теперь понятно, почему охрана так мило улыбалась, а Питер принял за... «Кристина, ты идешь? послышалось откуда-то слева, подтверждая мою теорию. «Да, одну минуту», — ответила кореглазая красотка, не сводя с меня обеспокоенного взгляда. Все хорошо?» «Помощь нужна?» Я отрицательно мотнула головой, просачиваясь в лифт. «Помощь, говоришь?» «Да ты уже охренеть, как помогла!» «Можно сказать, собственной грудью прикрыла!» «Что там лепетал Пит? Фото в нижнем белье?» Взгляд сам по себе метнулся к откровенному декольте девицы. «Фак! Да это не сиськи, а зенитно-ракетный комплекс!» «Вот кому действительно сам бог или пластический хирург, тут уж не знаю, велел примерить на себя образ Джессики Рэббит. Моя самооценка в мгновении ока достигла подвальных помещений, забилась в угол и жалобно заскулила. Все нормально», — глухо пробубнила я, нервно тыкая на цифру один. Кристина, будто смутившись, подтянула платье выше, после чего расплылась в широкой и, будь она проклята, ослепительной улыбке. «Что же, тогда хорошего вечера. Классный костюм, кстати». и двери лифта сомкнулись, отсекая последние шесть лет моей бессмысленно прожитой жизни.